Глава седьмая. Трамп Тауэр. Место Тифани. Моя встреча с Франклином Джарменом не стала похожа на многообещающий старт. С того момента, как я снял квартиру на Манхэттене в 1971 году и начал ходить по улицам, местом, которое волновало меня больше всего, было 11-этажное здание на 57-й улице и 5-й авеню, где обитал универсальный магазин Bonwit Teller. Прежде всего, меня привлекало расположение, но кроме того, оно стояло на необычно большом участке земли. В моем сознании это превращалось, возможно, в лучший объект недвижимости во всем Нью-Йорк-Сити Это был потенциал строительства великолепного здания в первоклассной локации Магазином Бонвиттеллер bon владела Генеско, компания, основанная в конце 1950-х годов Макси Джарменом Он сумел встроить его в по-настоящему успешный конгломерат Макси начинал с обувной компании, а потом стал покупать другие обувные компании. Постепенно перешел на розничные магазины, приобретя Тиффани, Генри Бендл и Бонвид Теллер. Однако в середине 1970-х начала намечаться настоящая война между Макси и его сыном Франклином. Они оба были сильными людьми с собственными идеями и оба хотели получить контроль над делом. Все остановилось настолько серьезно, что в конце концов дошло до побоев на собрании акционеров. Я очень близок со своим отцом, поэтому мне было трудно поверить, что подобное возможно. Однако итогом стало то, что Франклину удалось сместить отца и взять власть в свои руки. Так в 1975 году именно Франклину я звонил, чтобы обсудить интересующее меня дело. В то время у меня действительно не было послужного списка. Я пытался стронуть с места Гранд Хаят и все еще боролся за свой конференц центр но ничего еще толком не сложилось. И все же по какой-то причине Франклин Джарман согласился со мной увидеться. Мы встретились, и я сразу объявил ему, что хотел бы купить магазин Бонвит Теллер из здание. Я понимал, что это была трудная продажа поэтому пытался найти способ представить сделку более привлекательной. Например, предложил строить над магазином, чтобы тот мог продолжать работать во время строительства. Это была не вполне реалистичная идея, но суть была в том, что я готов был практически на все, чтобы заполучить эту недвижимость. Еще не закончив говорить, я мог видеть по лицу Франклина, что он считал это предложение, наверное, самым абсурдным из тех, что ему приходилось слышать. Когда я замолчал, он сказал мне очень вежливо, но достаточно уверенно. «Вы, наверное, сошли с ума, если считаете, что есть какая-то вероятность, что мы когда-нибудь продадим это великолепное место». Мы пожали руки, и я ушел, поверив, что ни я, ни кто-то другой ни при каких обстоятельствах не способен купить это имущество. Это была тупиковая сделка. Но я все равно не сдался. Я начал писать Франклину Джармену письма. Во-первых, я написал, что благодарен ему за согласие встретиться. Пару месяцев спустя я написал, чтобы узнать, не передумал ли он. Не получив ответа, через несколько месяцев я написал снова и выразил желание заехать и поговорить еще раз. Прошло еще время, и я написал еще одно письмо, предлагая организовать сделку совершенно по-другому. Я был неугомонен даже перед лицом полного отсутствия поощряющих шагов навстречу, поскольку гораздо чаще, чем вы думаете, разницу между успехом и провалом составляет непреклонная настойчивость. В данном случае Франклин Джармен так и не сдвинулся с первоначальной позиции, но оказалось, что письма, которые я писал, постепенно тоже сыграли свою роль. С момента моей первой встречи с Франклином прошло почти три года. За это время Генеско начала испытывать серьезные финансовые трудности. Я даже не задумывался об этом, пока однажды вечером в июне 1978 года, взяв журнал «Бизнес Вик», не прочел статью о том, что у Генеско сменилось руководство». Банки, пытаясь спасти компанию от объявления банкротства, настояли на назначении нового генерального директора. Этого человека звали Джон Ханниган, и он был кем-то вроде мастера перевернуть ситуацию. Он только что успешно спас АМФ Брансвик, уже готовую пойти ко дну. Его специальностью было нечто под названием «рассечение», что на самом деле означало красивый способ просто разбить компанию на части. Другими словами, он продавал, продавал и продавал имущество компании, избавлялся от долгов и расплачивался с банками. Суть таких людей, как Ханниган, заключалась в том, что он приходил в компанию без всякой эмоциональной привязанности к ее сотрудникам или продукту. В результате у него не возникало никаких проблем с тем, чтобы быть безжалостным. Он был жестким, умным, полностью ориентированным на результат человеком. Ровно в десять утра после того, как прочитал статью, я позвонил в ГНСК и вызвал ханигана к телефону. Он только приступил к работе, но к моему удивлению сказал мне, «Спорю, я знаю, зачем вы звоните». «Знаете?» – спросил я. И он сказал... «Да. Вы тот человек, что написал все эти письма о том, что хотите купить Бону bon Теллер. Когда вы хотите встретиться?» «Как можно быстрее», — ответил я. «Он сказал, вы можете быть здесь через полчаса?» «Это показывает, что иногда заключение сделки становится вопросом времени». Кто-то другой мог бы позвонить ему через несколько дней после меня или на несколько недель раньше меня, и все могло сложиться совершенно по-другому. Вместо этого именно я отправился на встречу с ним, и она прошла очень хорошо. Было ясно, что компании нужны деньги и нужны как можно быстрее, и что у него не было сопротивления к продаже Бону и или любых других активов, если что». Это было как большая гаражная распродажа. К моменту ухода я думал, что у нас есть хороший шанс быстро провести сделку. А потом произошло нечто забавное. Джек Ханиган отказался отвечать на мои звонки. За следующие несколько дней я позвонил ему, наверное, раз 10-15, но так и не пробился к нему. Я понял, что появился какой-то другой претендент и что в любом случае у меня неприятности. Я попросил Луизу Саншайн поговорить со своей подругой Мерлин Эванс, чей муж Дэвид владел обувной компанией, которую продал Генеско несколько лет назад. Он стал достаточно крупным держателем акций Генеско, и это давало ему некоторые возможности. Мэрилин сказала, что они поговорят насчет меня с ханиганом и тот почти сразу перезвонил мне сам. Я так и не смог узнать, с чем была связана эта задержка, но он снова предложил встретиться. На этот раз я привел своего юриста Джерри Шрегера, и мы смогли заключить сделку. Все было довольно просто. Генеско владела зданием Бонвиттеллер, но не землей под ним. Земля была у них в Лизинге еще на 29 лет. Я согласился купить у них здание и аренду на Землю за 25 миллионов долларов. В моем понимании это был только первый шаг. Чтобы построить здание, которое задумал, я собирался собрать еще несколько важных частей, а потом искать многочисленные расхождения с земельным кодексом. Это часто случается с недвижимостью Нью-Йорка, но в этот раз я имел дело с исключительно престижным, заметным участком, что означало, что каждый мой шаг станет необычайно трудным и будет очень внимательно рассмотрен. Моей самой срочной задачей было постараться держать сделку в секрете. Почему-то я был уверен, что если ветер разнесет весть о продаже Бонвиттеллер до того, как я подпишу контракт, то никогда не заключу эту сделку. Как только магазин Бонвиттеллер выйдет на открытый рынок, все в мире выстроятся в очередь за ним, и запрашиваемая цена взлетит до небес. Именно поэтому, пожав друг другу руки, я сказал Джеку. Послушайте, я хотел бы составить быстрое, простое письмо о намерениях, где будет говориться, что я согласился купить этот объект за 25 миллионов долларов, а вы согласились его продать. Вопрос только в составлении правильных документов. Таким образом, никто из нас не сможет уйти от сделки. К моему удивлению, Джек сказал, что ж, звучит разумно. Так что Джек был очень умным человеком. Но он был не из Нью-Йорка и не понимал, насколько горячей была эта недвижимость. Настолько ценной, что даже в разгар депрессии нашлась бы толпа желающих купить ее. Мы с Джерри написали письмо о намерениях прямо там и тогда. Джек прочитал его и добавил только один пункт о том, что продажу должен будет одобрить его совет директоров. Когда он вернул мне документ, я сказал... «Послушайте, Джек, этот пункт не пройдет. Через три или четыре недели вы можете сказать своему совету директоров не одобрять сделку, и это уничтожит и всю идею, и это письмо о намерениях». Тогда я спросил его, нужно ли ему разрешение совета, чтобы продать магазин. Он ответил, что нет. И я сказал, давайте тогда просто уберем этот пункт. Он немного подумал и все же согласился. Я ушел со встречи с договоренностью и каким-то ее бумажным подтверждением. Имея на руках письмо о намерениях от Джека Ханигана, но еще не имея контракта, я пошел на встречу с Конрадом Стивенсоном из Chase Manhattan Bank. Мой отец всегда работал с Chase, так что я решил, это будет лучшее место, куда в первую очередь можно отправиться за 25 миллионами, нужными мне для покупки Бонвитт Теллер. «Я объяснил Кони суть сделки. Я собираюсь купить Бон и землю под ним, аренда которой будет продолжаться еще 29 лет, и что планирую поставить на ней великолепный небоскреб». Он немедленно ответил, «Если ты не владеешь землей, то этого срока аренды недостаточно для получения финансирования». Другими словами, он отказывался вкладывать деньги в мою покупку участка, который через 29 лет, когда лизинг закончится, владелец может потребовать обратно. Но я уже думал об этом и сказал Кони: Послушай, у меня два варианта, и я думаю, сработает любой из них. Первый, сказал я ему, заключался в том, чтобы провести очень недорогую переделку в офисном здании с магазинами на нижнем этаже. Поскольку до конца аренды мне предстояло платить очень низкую цену, 125 тысяч долларов в год, что было недорого даже по тем временам, я был уверен, что смогу выплачивать долг и при этом делать очень неплохую прибыль следующие 30 лет. Но Кони все же не был до конца убежден. И даже я считал мой первый сценарий худшим вариантом развития событий. Чего я действительно хотел, так это купить не только здание и аренду, но и находящуюся под ним землю. Тогда я смог бы построить большое здание без риска потерять его по истечении аренды. Когда я сказал Конни, что владельцем земли был Equitable Life Assurance Society, он наконец проявил признаки заинтересованности. Мы оба согласились, что это давало мне фору, поскольку у меня уже были выстроены отличные отношения с Equitable. Они вложили большую долю финансирования в хаят, и в это время отель уже находился на реконструкции. Все шло очень хорошо. Все были чрезвычайно довольны сделкой. Следующее, что я сделал, назначил встречу с Джорджем Пикаком, главой Equitable Real Estate. Шел сентябрь 1978 года. С момента, когда я впервые сел напротив Джека Ханигана, прошел всего месяц. Мы с Джорджем встретились, и я сказал ему, что нахожусь в процессе покупки аренды Бонвиттеллер, где Эквитэ был владелец земли, и что вижу возможность организовать очень выгодное для нас обоих партнерство. Я вкладываю свою аренду, если они вкладывают в проект свою землю. В партнерстве 50 на 50 мы построили бы в том невероятном месте новое жилое и офисное здание. Эквитэбл могла бы просто придерживать этот участок, пока не закончится аренда Бонвиттеллер, bon а потом владеть им в полной мере». Но обратная сторона такого решения, на что я указал Джорджу, состояла в том, что тогда им пришлось бы довольствоваться весьма скромной арендной платой, установленной задолго до того, как ценность недвижимости в Нью-Йорке начала заметно расти. Я также сказал Джорджу, что вторым моим вариантом было обновить существующее здание, чтобы в следующие 30 лет зарабатывать более скромную, но все-таки приличную сумму. «На самом деле я уже не был уверен, что найду финансирование на такую сделку, но не хотел, чтобы он думал, что партнерство с Эквитэбл единственная для меня возможность». «В этом случае он почувствовал бы свободу вести со мной гораздо более жесткий торг. К счастью, Джордж практически сразу ухватился за идею партнерства». Он с сомнением смотрел на то, что мне удастся получить разрешение на строительство такого огромного здания, что было у меня в мыслях, но он уже видел, чего я добился с Commodore. К тому моменту, как я ушел из его офиса, он дал мне обязательство, которое будет соблюдено в случае выполнения мною моих обещаний. Выходило, что я опять жонглирую предварительными обязательствами». Следующим моим шагом было использовать два своих первых обязательства на аренду Бон bon Виттеллер и землю Эквитебл, чтобы получить третье от Тиффани. А конкретнее я хотел купить права на воздух над Тиффани, магазином, который примыкал к Бон bon Виттеллер на углу 57 улицы и 5 авеню. «Приобретя эти права, я получил бы что-то под названием «объединенное зонирование», что позволило бы мне построить гораздо более высокое здание». «К сожалению, я не знал никого в Тифани, и владелец компании, Уолтер Ховинг, был известен не только как легендарный продавец, но и как трудный, требовательный и непостоянный человек». Несмотря на это, я всегда восхищался Ховингом, поскольку все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Когда он управлял Лорд and Тейлор, отель был лучшим. Когда управлял Бонвид bon Тейлер, он был лучшим. Также, когда он управлял Тиффани, она была лучшей. Я видел его на мероприятиях. Это был человек с безупречными манерами, прекрасными седыми волосами, красиво посаженными костюмами и имперским стилем. Если бы вам пришлось провести кастинг на фильм о президенте Тифани, Уолтер Ховинг получил бы эту роль. Решив быть предельно прямым, я позвонил Ховингу и представился. Я был очень вежливым и уважительным, и он согласился со мной встретиться. К тому времени Дерскат сделал масштабную модель здания, которое надеялся построить, а также альтернативного здания на случай, если я не получу прав на воздушное пространство от Тифани. Я принес навстречу обе модели и сказал Ховингу, «Послушайте, я хочу купить у вас права на воздух, поскольку это позволит мне построить гораздо лучшее здание, которое и вам самому больше понравится. Продав мне права на воздушное пространство, вы навсегда сохраните Тифани. Никто никогда не сможет строить над ним и никто не попытается разрушить его». Еще одной причиной продать, сказал я Ховингу, является то, что если я не получу права на воздух, город по техническим причинам заставит меня оставить пограничные окна. Маленькие окна с проволочной сеткой, которые, поднимаясь на 50 этажей на Тифани, будут выглядеть абсолютно ужасно. Однако, обладая правами на воздух на соседний земельный участок, я смогу поставить вместо них красивые панорамные окна, выходящие на здание Тифани. В этот момент я показал Ховингу обе модели. Одну великолепное здание, примерно отражающее сегодняшний Трамп Тауэр, и вторую, мою уродливую альтернативу. «Я предлагаю вам 5 миллионов долларов», — сказал я Уолтеру Ховингу, «чтобы позволить вам сохранить Тифани. Взамен вы продаете мне то, чем никогда не воспользуетесь сами. Право на воздух». Ховинг был в Тифани почти 25 лет. Он участвовал в невероятном успехе компании и, естественно, испытывал огромную личную гордость своим творением. На это я играл, и это сработало. Ему сразу понравилась моя концепция. «Послушайте, молодой человек», — сказал он, — «я собираюсь заключить с вами соглашение с той ценой, которую вы предложили». Я только надеюсь, что вы сделаете настолько хорошую работу, насколько обещаете, поскольку я хочу ею гордиться. А пока у меня есть одна небольшая проблема. Я на месяц уезжаю со своей женой, и у меня не будет времени заняться этим вопросом до моего возвращения. Здесь я начал нервничать. Я сказал, господи, мистер Ховинг, это большая проблема, поскольку, имея права на ваш воздух, я могу построить совсем другое здание, и это основа, отталкиваясь от которой я буду искать возможности получения земельных разрешений. Если отсутствуя, вы по какой-то причине измените свое мнение, я сделаю массу архитектурной и административной работы, которую буду вынужден просто выкинуть. Уолтер Ховинг посмотрел на меня так, как будто я его оскорбил. «Молодой человек, — сказал он, — вы, вероятно, не поняли. Я пожал вам руку. Я заключил с вами сделку. На этом все. У меня не было слов. Вы должны понять, откуда я пришел». В бизнесе недвижимости, конечно, есть честные и благородные люди, но я больше привык к людям, с которыми ты даже не хочешь тратить энергию на рукопожатие, поскольку оно абсолютно ничего не значит. Я говорю об отребье, никчемном сброде, в общении с которым какой-то вес имеет исключительно подписанный контракт. Я понял, что в случае с Вольтером Ховингом имею дело с совершенно иным типом человека. Джентльменом, которого шокировало мое предположение, будто он может пойти на попятную. Он также имел особую манеру разговаривать, такую, что я даже почувствовал себя немного виноватым за то, что мог предположить, что со сделкой что-то может пойти не так. Так случилось, что как только Уолтер Ховинг уехал, сразу же была заключена сделка по покупке Филиппом Моррисом воздуха над Гранд Централ, по цене, намного превышающей ту, что я предложил заплатить, расположенной в гораздо лучшем месте компании Тифани. Затем, в том же месяце, было совершено еще несколько покупок воздуха за очень большие суммы. Все очень просто. Нью-Йорк оправлялся – и рынок недвижимости начал свой подъем. Я знал, что Ховинг был благородным человеком, но я не мог не беспокоиться о том, что он почувствует, услышав про остальные сделки. Через несколько дней после его возвращения мы встретились обсудить детали сделки. Естественно, с самого начала встречи двое директоров компании начали отговаривать его от подписания, указывая на то, что произошло на рынке. Я был расстроен, но быстро понял, что Ховинг расстроен еще сильнее. «Джентльмены», — сказал он, — «больше месяца назад я пожал руку этому молодому человеку. Когда я заключаю сделку, это сделано, плохая она или хорошая, и я верю, что мне не придется снова объяснять свои поступки». На этом все и кончилось. Позднее я услышал, что Ховинг зашел даже еще дальше. В этот же период он, видимо, решил заключить еще одну сделку, намного крупнее моей – продать Тиффани Эйвен Корпорейшн. Я считал Эйвен второсортным покупателем для магазина класса Тиффани. Однако корпорация предложила такую раздутую цену, что мне трудно было винить Ховинга за согласие. Одним из условий покупки Эйвен называла отказ от продолжения сделки по покупке воздуха со мной. Ховинг, я слышал, твердо стоял на своем. Он сказал своим директорам, что если эйван видит проблему в соглашении со мной, то она не обязана покупать магазин. Руководство корпорации отбросило это требование, и сделка была совершена. Уолтер Ховинг был человеком абсолютно благородным, очень высокого класса. Именно это сделало его таким блестящим ритейлером, и именно поэтому Тиффани уже не была прежней после его ухода. Приведу вам небольшой пример. У Ховинга была принята политика, что их лучшие клиенты могли прийти, выбрать, что хотели, расписаться и расплатиться позже. Это было очень просто и очень элегантно. Как только за дело взялась корпорация Айван, ее директора начали внедрять новую политику, включая введение голубых пластиковых кредитных карт Тифани. Все это было прекрасно, за исключением того, что лучшим клиентам Тифани было сказано, что они тоже должны использовать маленькие пластиковые карты. Это было не просто глупостью, а самоуничтожением. «Вам нужно, чтобы ваши лучшие клиенты чувствовали себя особенными». Довольно быстро Ховинг, который сначала согласился остаться там в качестве консультанта, понял, что с него довольно и ушел. От этого все стало еще хуже». Пока Тиффани руководил Ховинг, например, вы никогда не увидели бы около магазина на улице Коробейников, продающих поддельные часы и дешевую бижутерию, блокируя пешеходов и унижая достоинство Пятой Авеню. Когда Ховинг видел уличного торговца, он неизменно подходил к своим людям и начинал кричать в своей исключительной манере. «Как вы позволяете им вести себя подобным образом?» В течение нескольких минут торговец изгонялся. Но как только Ховинг ушел, дюжина уличных торговцев развернули перед Тифани свои лавки и так с тех пор никуда и не делись. Однако я выучил урок Уолтера Ховинга. Теперь я нанимаю в охрану очень больших людей, которые абсолютно точно гарантируют, что улица перед Трамп Тауэром будет оставаться чистой в первоначальном виде и свободной от торговцев. Получив от Тифани права на воздух, я должен был совершить еще одну покупку. По 57-й улице к Тиффани прилегал арендуемый Бонвиттеллер крошечный участок, наверное, около 4000 квадратных футов, который был крайне важен для того здания, что было у меня на уме. По земельным законам необходимо иметь минимум 30 футов открытого пространства, задний двор, позади здания. Без этого последнего кусочка я был бы вынужден отрезать этот задний двор у здания, которое мы уже спроектировали, и это было бы катастрофой. Участком, который я хотел купить, владел Леонард Кандел. Покупая всю арендную землю Бонвиттеллер, я практически контролировал участок, но опять же моя проблема состояла в короткой аренде. Ей оставалось меньше 20 лет. А еще она включала определенные условия, делавшие любые земельные изменения практически невозможными. К счастью, Леонард Кандал, как и Ховинг, абсолютно благородный человек. Леонард начинал в недвижимости, покупая дома с квартирами в Бронксе в 1930-1940-х. х Но в отличие от большинства мелких домовладельцев, он решил выйти из дела, когда увидел, что надвигается контроль арендной платы. Он продал все свои здания и переместился на Манхэттен, где начал скупать арендную землю под топовой недвижимостью, то есть под зданиями. Пока рынок Рос Леонард стал очень богатым человеком и без каких-то проблем, связанных с необходимостью самому управлять зданиями. Тем временем оставшиеся в Бронксе домовладельцы один за другим вылетали в трубу, поскольку контроль арендной платы, конечно же, оказался для них бедой. Одна из причин, по которой я оставил Бруклин и бизнес отца, была как раз в желании избежать контроля арендной платы. Так что с самого начала у нас с Леонардом было некоторое сходство. Моя проблема была в том, что Леонард не был продавцом. Дело было не в цене или в его особой привязанности к участку на 57 улице. Дело было в том, что Леонард не продавал ничего, основываясь на теории, что в долгосрочной перспективе цены на недвижимость на Манхэттене будут идти только в одну сторону – вверх. Конечно, он был прав, и хотя мы хорошо ладили, он не собирался менять позицию. Потом однажды я открыл в своей сделке с Тифани неожиданный бонус. Пересматривая свой контракт на права на воздух, я наткнулся на пункт, дававший Тиффани право на покупку прилежащей собственности Кандала в определенные временные рамки. Я сказал себе, слава богу, это могло стать средством воздействия для заключения сделки с Леонардом. Так что я пошел к Уолтеру и сказал, послушайте, вы же не собираетесь покупать участок Кандала. Так что не будете возражать, если я куплю и ваш опцион в качестве одной из составляющих сделки. Уолтер согласился, мы добавили этот пункт в сделку и я немедленно реализовал данный опцион. В первый момент Леонард занял ту позицию, что у меня нет такого права, поскольку опцион принадлежал Тифани и не подлежал передаче. Может быть, Леонард был и прав, но возможно также, что я выиграл бы право реализовать этот опцион в судебном разбирательстве. Когда я указал на это Леонарду, мы сели вместе и менее чем за 20 минут сформулировали выгодную для нас обоих сделку. Я согласился отложить осуществление своего опциона, а Леонард в обмен согласился продлить мою аренду на участок с 20 лет до 100, что было достаточно, чтобы сделка оправдывала кредитование. Мы также переписали арендный договор, чтобы устранить любые запреты на перевод земли в нужную категорию. И хотя я согласился платить немного более высокую аренду, она была очень невысокой для долгосрочных обязательств по участку в таком первоклассном месте. Мы с Леонардом пожали друг другу руки и остались очень хорошими друзьями. Интересно, как могут повернуться обстоятельства. Леонард человек в возрасте и в последние пару лет начал задумываться о своих наследниках и своем состоянии. Ранее, в 1986 году, он позвонил мне и сказал, что хочет сделать мне подарок в виде доли в 15% земли под отелем Ридс Карлтон в южной части Центрального парка, что было одним из его самых ценных владений. Кроме того, он дал мне право контролировать землю, когда аренда на нее истечет примерно через 25 лет». Леонард сказал, что его целью было передать землю в руки человека, который извлечет из нее наибольшую выгоду, что в свою очередь пойдет на пользу его наследникам, которые останутся мажоритарными собственниками. Леонард очень щедрый человек, но он и очень умный. Я буду сражаться изо всех сил за семью Кандалл. К тому времени, как я получил участок Кандала на 57-й улице, был декабрь 1978 года, и я был в деликатной ситуации. Я соединил вместе все нужные мне части, мне удалось полностью сохранить сделку в секрете, но у меня все еще не было контракта с Генеско. «Когда начался 1979 год, мои юристы все еще обсуждали несколько финальных пунктов с юристами Генеско, и мы планировали подписать контракт не позднее февраля». Однако в середине января в сообществе недвижимости начали появляться слухи, что Генеско возможно готовит сделку по продаже участка Бонвиттеллер. Bon Как я и предполагал, Генеско немедленно начали осаждать заинтересованные в этой недвижимости покупатели, и среди них богатые арабы с несметным количеством нефтяных денег. И естественно, Генеско начала резко пытаться свернуть сделку. Даже когда наш контракт был готов, стало очевидно, что если Генеско найдет способ разорвать его, она это сделает. «Именно тогда я поблагодарил свою счастливую звезду, заставившую меня получить то одностраничное письмо о намерениях у Джека Ханигана. Никаких шансов не было, что моя сделка состоялась бы без него. Я даже не вполне уверен, что письмо налагало законные обязательства, но я мог использовать его в суде и задерживать продажу собственности Бон Виттеллер еще не один год». Очевидно, я дал понять Генеско, что именно так и собираюсь поступить, если сделка будет сорвана. Поскольку кредиторы дышали в затылок Генеско, я знал, что у них не так много времени. Утром 20 января мне позвонили, и звонок этот оказался благословенным. Это был Дивид Демейр, репортер из Нью-Йорк Таймс, который хотел знать, правда ли, что я собирался вот-вот заключить договор с Генеско о покупке здания Бонвиттеллер. Компания Генеско, все еще пытаясь найти выход, отказывалась давать Ведемейру любые комментарии. Но я решился на обдуманный риск. «Я очень старался сохранить сделку в глубоком секрете, пока не получу подписанный контракт, поскольку не хотел провоцировать войну претендентов на покупку». Но теперь разговоры уже шли, а у меня был уклоняющийся от сделки продавец, так что я подтвердил Ведемейеру, что договорился с Генеско по поводу собственности и что, поскольку планировал постройку на участке нового здания, Бонвид Теллер, скорее всего, будет закрыт в течение нескольких следующих месяцев. «Моя идея состояла в том, чтобы оказать на Генеско давление через публичность и тем самым оживить наше соглашение». Что я не рассчитал, так это вторичной выгоды. Не позднее, чем на следующее утро после появления статьи Ведемейра, все лучшие сотрудники Бон потянулись в сторону Бергдорф-Гудмен, Саксфифт-Авеню и Блуминг-Дейлс в поисках новой работы. Бон начал терять ценные толпы лучших людей, и управлять магазином становилось практически невозможно. Это, я думаю, и стало той соломинкой, что сломала спину Генеско. Внезапно они перестали упираться. Через пять дней после появления той статьи в Нью-Йорк Таймс мы подписали контракт. Отчаянное положение компании спасло мою сделку. Однако отчаяние может быть обоюдоострым мечом. Генеско очень нужны были деньги и очень быстро, поэтому компания настояла на очень необычном контракте в обычном договоре по недвижимости вы создаете 10% процентный депозит при подписании контракта а оставшиеся девяносто процентов вносите при закрытии сделки вместо этого Генеска потребовала чтобы я внес пятьдесят процентов при подписании двенадцать половиной миллионов долларов и оставшуюся половину при закрытии мои юристы советовали не соглашаться на такие условия Они видели здесь явный риск. Вполне вероятно, что компания обанкротится еще до того, как мы подойдем к закрытию. Если это произойдет, судья по делам о банкротстве, обладающий такой властью, в которую вам даже сложно поверить, может решить забрать мой депозит и использовать его для расплаты с кредиторами. Подвергать такую сумму денег подобному риску, по словам юристов, было крайне неблагоразумно. Я смотрел на это по-другому. Меня беспокоило вынесение 12,5 миллионов на линию огня, но в то же время я считал, что чем больше денег передам Генеско, тем больше будет у них средств на расплату с кредиторами, что позволит держать их на расстоянии. К тому же мой рискованный период был относительно коротким, поскольку в наших общих интересах было закрыть сделку как можно быстрее. Время между подписанием контракта и закрытием часто доходит до 6 месяцев. В этом случае мы уложились в 60 дней. Кроме того, я уже инвестировал в сделку достаточно много времени и денег. Еще с августа, с момента моей первой встречи с Джеком Ханиганом я начал работать над планами участка и вести переговоры с городом о зонировании». Собственно, спустя пару минут после ухода из офиса Джека я уже звонил Деру Скату и просил встретиться на участке Бонвиттеллер. Когда мы были там, я показал на здание и спросил, что он об этом думает. «Очевидно, это была суперлокация», — сказал он, — «но какие у вас на нее планы?» «Я хочу построить самое потрясающее здание в Нью-Йорке», — сказал я Деру. И я хочу, чтобы ты приступил к работе прямо сейчас, поскольку хочу знать, насколько большое здание можно поставить легально. С самого начала размер был основным приоритетом. Чем больше квартир я мог построить в такой прекрасной локации, тем лучше возврат на свои инвестиции мог получить. Более того, чем выше я мог уйти, тем лучше там открывались бы виды и тем дороже стали бы квартиры. Эту мысль очень хорошо выразил Артур Дрекслер из Музея современного искусства, сказав «Небоскребы – машины для делания денег». Дрекслер видел в этих словах критику «Я вижу намерение». С самого начала все, с кем я разговаривал, были настроены скептически в отношении того, что я смогу получить одобрение на строительство огромного стеклянного небоскреба на отрезке Пятой Авеню, заполненном низкими, старыми, каменными и кирпичными зданиями. Все то же самое я слышал и о Хаят, поэтому не воспринимал такие предостережения слишком серьезно. Даже отбросив в сторону коммерческую составляющую, я считал, что высокое здание будет производить здесь гораздо большее впечатление, чем низкое. Дэр очень быстро заразился моим энтузиазмом. Когда кто-то на общественных слушаниях пожаловался, что высокое здание, которое мы задумали, закроет слишком много света, Дэр ответил и шутил он лишь отчасти. «Если вам нужно солнце, переезжайте в Канзас». Допустимая высота каждого здания определяется тем, что называется коэффициентом отношения площади здания к площади земельного участка. То есть общая площадь здания не может быть больше определенной цифры, кратной площади участка под зданием. Можно было получить некоторые бонусы, но на этот участок, например, абсолютным максимумом для коэффициента была цифра 21,6. Естественно, именно этим я собирался заняться Я знал, что предстоит трудный бой Когда Дэр произвел свои первые расчеты, используя только участок Бонвиттеллер, без права на воздух над Тифани и участка Кандела, было определено, что наш максимальный коэффициент составляет 8,5, что, как он сказал, соответствовало 20-этажному зданию с десятью тысячами квадратных футов, примерно 930 квадратных метров полезной площади на каждом этаже. Я сразу сказал ему превратить это в сорокаэтажное здание с пятью тысячами квадратных футов на этаж. Это не только дало бы мне квартиры с лучшими видами, но и означало бы, что на каждом этаже будет меньше квартир, что является еще одной роскошной деталью, за которую покупатели будут готовы переплатить. И, конечно, я не собирался успокаиваться на низком коэффициенте. Для начала он заметно увеличился, когда я купил права на воздух над Тифани. Кроме того, застройщики могут поднять коэффициент за счет создания определенной инфраструктуры, которая окажется желательной для городской градостроительной комиссии. Например, на этом участке я могу получить бонус, построив жилые квартиры, а не только офисы Исходя из той теории, что офисные здания создают намного больше пешеходного трафика и скопления людей Также я мог получить бонус за создание общественной зоны для пешеходов Сквозного прохода через нижний этаж моего здания Третий бонус шел за создание торговой площади, превышающей положенный по закону минимум И последний бонус мог быть выдан за строительство общественного парка внутри торговой площадки и сквозной пешеходной аркады. Полной решимости получить все возможные преимущества, я начал разговаривать с Дером о проекте Атриума с несколькими уровнями магазинов. В качестве идеи для бизнеса торговый Атриум, казалось, имел мало шансов на успех. Закрытые торговые центры пользовались огромной популярностью по всей стране, но они почти никогда не были успешны в Нью-Йорк-Сити. Типичные пригородные моллы – чистые, охраняемые, безопасные и продезинфицированные. Вот почему люди чувствуют себя в них так комфортно. Нью-Йоркцам же ближе суровая уличная жизнь, их вполне устраивают уличные торговцы. Но я видел это так, что даже если Атриум не будет особенно успешным, он позволит построить еще несколько этажей моей жилой башни, что вполне оправдывает затраты на магазины. Только гораздо позже я смог понять, насколько замечательно все обернулось, когда мы начали привлекать в качестве арендаторов лучшие магазины мира. Я осознал, Атриум был чем-то особенным, хитом, единственным в своем роде. На ранних этапах я больше был сосредоточен на дизайне самого здания. Мне хотелось создать что-то монументальное и запоминающееся, но я также знал, что без уникального дизайна мы никогда не получим одобрение на строительство очень большого здания. Стандартная коробка с четырьмя стеклянными сторонами не заставила бы градостроительные структуры воспарить. Дэр вернулся к работе. Он сделал, наверное, три или четыре дюжины эскизов. Мы продолжали работать, и я выбирал лучшие элементы из каждого. Начали мы со стеклянной башни, построенной на прямоугольном основании из белого камня. Но это выглядело не очень хорошо. Потом мы пробовали дизайн с тремя внешними лифтами. Мне это понравилось, но оказалось, что они используют слишком много внутреннего годного для продажи пространства. Наконец, Дэр представил концепцию серии террас, спускающихся с улицы к прилегающему зданию Тифани. Моя жена Ивана и я согласились, что такое снижение работает на сочетаемость и делает здание не таким грузным, как большинство небоскребов с прямыми сторонами. На верхних этажах мы применили пилообразный дизайн, эффект зигзага, который создавал 29 разных граней, как будто бы вы положили лестницу на бок. Очевидно, что воплотить в жизнь такой дизайн выходило дороже, чем сделать что-то стандартное, но преимущества были очевидны. Двадцатиу девятью гранями мы создавали поразительное, исключительное здание. Многочисленные стороны также давали как минимум два вида из каждой комнаты, и опять же это позволяло дороже оценить каждую квартиру. С моей точки зрения, мы создавали лучший из возможных миров. Это был великолепно выглядящий дизайн, но он был также очень продаваемым. А для настоящего хоумрана вам нужно и то, и другое. Следующей задачей было добиться от города одобрения дизайна, что, помимо прочего, означало получение вариантов зонирования. По одному ключевому пункту мы могли победить, просто используя логику закон о землеотводе требовал чтобы мы построили сквозную аркаду на нижнем этаже для прохода с севера на юг то есть с пятьдесят седьмой на пятьдесят шестую улицу это означало что вход должен располагаться на пятьдесят седьмой улице а не на пятой авеню что было очевидно более престижно Мы просто указали градостроительным властям, что у здания IBM, стоящего между нашим зданием и Мэдисон-авеню, уже была аркада с севера на юг, так что наша была бы избыточна. Пустив наш переход с запада на восток, мы могли бы связать пятую авеню через атриум IBM с Мэдисон-авеню. Примечательно, все согласились, что это лучшее решение». В результате мы получили согласование на создание зрелищного входа со стороны 5-й авеню. К счастью, к закрытию сделки в начале 1979 года и моменту, когда мы приступили к серьезной работе с градостроителями, я сумел подготовиться и сам. Первонаперво я мог выбрать строительство того, что называлось «зданием по неотъемлемому праву», того, что не требует никаких дополнительных согласований. Примерно по той же модели, по которой я прежде действовал с волтером Ховингом, я попросил Дера приготовить модель здания по неотъемлемому праву, чтобы показать его городской комиссии. Оно было устрашающим. Тонкая низкая коробочка с четырьмя сторонами, поднимающаяся точно на 19 этажей и нависающая над тифони Мы заняли такую позицию, что если город не одобрит здание, которое мы хотели, то готовы построить по праву, и показывали модели и рендеры. Естественно, члены комиссии были в ужасе. Не уверен, что они поверили, что мы когда-нибудь это построим, или что это вообще возможно было построить, но как они могли знать это наверняка? Также я, неожиданно, смог применить себе на пользу сам Бонвиттеллер. Сначала я решил, что просто снесу магазин. Но вскоре после моей сделки по покупке участка, другая компания, Elliott Stores Corporation, заключила с Генеско сделку по покупке остальных магазинов bon Teller, расположенных от Палм-Бич, Флорида, до Беверли-Хиллз, Калифорния. После этого со мной связался президент и генеральный директор Эллиот Томас Мачиочи, потрясающий директор в сфере розничной торговли. Сама Эллиот была очень близка к банкротству, когда в 1966 году ее возглавил Мачиочи. Но за следующие 10 лет компания трансформировалась в одну из сильнейших компаний розничной торговли в стране. Мачиочи объяснил мне, что несколько из купленных магазинов Bonwit Teller были довольно успешными. Он считал, что очень важно было сохранить флагманский магазин Bonwit на Манхэттене. И в идеале, как сказал он, хотелось бы сохранить магазин на 57-й улице и 5-й авеню не только потому, что он был там предыдущие 50 лет, но и потому, что это расположение было непревзойденным. Я сразу сказал Тому, что и речи не может идти о том, чтобы я отдал Бонвиттеллер то место, которое он прежде занимал. Однако я мог бы дать хорошее место, выходящее на 57-ю улицу, и в атриум, который я планировал построить на нижнем этаже. Я показал ему свои планы, и мы смогли очень быстро договориться. Это оказалось очень хорошо для Тома, так как мы смогли подписать долгосрочную аренду на квадратный фут по цене намного ниже той, что я брал за аренду помещений позднее. Но это было хорошо и для меня». Я отдал в аренду Элед 55 тысяч квадратных футов, что было меньше четверти оригинального размера Бонвилл bon за три миллиона долларов плюс процент от прибыли. Я заплатил 25 миллионов за покупку аренды и здания Бонвилл bon и с учетом десяти процентов на выплату кредита мои ежегодные расходы составляли примерно два с половиной миллиона долларов в год. Другими словами, я платил 2,5 миллиона за владение местом и получал 3 миллиона от Эллиот за аренду небольшой доли общего пространства. Это означало, что я получал пятьсот тысяч долларов прибыли в год и владел землей просто так. И это было генерировано еще до того, как я начал строительство. Что еще лучше, поскольку я отдал бонвитейлер лишь небольшую долю своих владений, все остальное я мог сдать другим торговым предприятиям. но что самое лучшее бонвитейлер был тем магазином который нью йорк очень хотел сохранить. я сумел сделать очень простое очень сильное дело для людей из городской градостроительной комиссии. Если вы хотите чтобы бонвит вернулся на пятую авеню сказал я им то дадите мне мой землеотвод. При всем при этом мое одобрение было вовсе не гарантировано. Местная община противилась такому высокому зданию. В качестве излюбленного хода она предлагала шестимесячный мораторий на новое строительство, чтобы изучить, не была ли область и без того чрезмерно застроена. Возник комитет по запрету строительного бума, Как только это произошло, у политиков случилась автоматическая реакция. Они ухватились за этот повод. Оглядываясь назад, я не думаю, что особую роль сыграли политики или приложения силы. Я абсолютно убежден, что одобрение нам заслужила архитектура. И вряд ли кто-то оказал большее влияние, чем Ада луис Хакстейбл, главный архитектурный критик нью York Times в те дни. Я взял на себя обдуманный риск, пригласив Хакстейбл взглянуть на нашу модель и чертежи до голосования городской градостроительной комиссии по зонированию. Нью-Йорк Таймс обладала потрясающей властью. Несомненно, это один из самых влиятельных институтов в мире, и я понимал, что все, что напишет Хакстейбл, будет иметь огромное влияние. Более того, я знал, что она в принципе враждебно настроена по отношению к небоскребам и всегда предпочитала старое и классическое новому и гламурному. Но в середине 1979 года меня волновало, получу ли я свое зонирование. Я решил, что хуже Хакстейбл не сделает, а если мне повезет, она может написать что-то такое, что мне поможет». В начале июня Хакстейбл пришла посмотреть на наши планы. В воскресенье, 1 июля, в «Таймс» в разделе «Искусство и отдых» вышла ее колонка «Взгляд на архитектуру», посвященная Трамп Тауэру. Она была озаглавлена «Нью-Йоркский блокбастер с превосходным дизайном». «Этот заголовок, наверное, сделал для моего разрешения больше, чем то, что сказал или сделал я сам». Забавно, что первая половина статьи была посвящена тому, что здание слишком большое, и мы, вероятно, использовали каждую уловку, чтобы до максимума увеличить размер. Но любопытно то, что винила она больше не меня, а город, за законы о зонировании, которые, по ее словам, поощряли девелоперов делать то, что сделал я. И потом, в конце она подарила нам несколько потрясающих строчек. «Дизайн был разработан с огромной долей заботы», – писала она, добавляя, «несомненно, это потрясающе красивая структура». В октябре градостроительная комиссия анонимно одобрила наше зонирование. Комиссия отметила, что предпочла бы каменный фасад для Трамп Таура, как более соответствующий соседним зданиям, но добавила, что не настаивает на этом, учитывая тот факт, что я обеспечиваю выдающуюся общественную инфраструктуру. В конце концов, мы договорились на коэффициенте в 21, немного меньше максимального – 21,6. Я согласился всего на два лишних этажа, относительно задуманного ранее. Это давало мне эквивалент 68-этажного здания с огромным атриумом под двойным потолком, что делало Трамп Тауэр высочайшим жилым зданием города. В то же время город близко к сердцу принял комментарии Хакстейбл о законах по зонированию. Отвечая на то, как я использовал бонусы и покупку воздуха у соседей, чтобы построить высокое здание, город дополнил свои законы о строительстве, чтобы другие не могли так поступать в будущем. Следующей задачей после получения землеотвода было строительство здания. Цена обещала быть немаленькой. Когда вы строите выше определенной отметки, стоимость строительства возрастает в геометрической прогрессии просто потому что все становится делать дороже от укрепления инфраструктуры объекта до подъема трубопроводов однако имея такое выгодное месторасположение я чувствовал что могу себе это позволить. если бы я хорошо сделал работу, то мог бы поставить такую цену что все расходы были бы не напрасными. В октябре 1980 года банк Chase Manhattan согласился предоставить финансирование на строительство Трамп Тауэра. Я заключил сделку с компанией HRH Construction, которая стала моим генеральным подрядчиком. Бюджет на всю работу, приобретение земли, строительство, расходы на содержание площадки, реклама и продвижение был чуть более 200 миллионов долларов. Человеком, которого я нанял быть моим личным представителем и контролировать строительство, была Барбара Ресс, первая женщина, назначенная отвечать за небоскреб в Нью-Йорке. В то время ей было 33. Она работала в HRH, и встретил я ее при работе над Камодор, где она была инспектором по механике. Я наблюдал за ней на встречах по строительству, и мне понравилось, что она не принимала ничьей болтовни». Она была в два раза меньше почти всех присутствующих на встрече парней, но не боялась отчитывать их, если в том была необходимость, и умела добиться, чтобы то, что нужно, было сделано. Забавно. Моя мать всю жизнь была домохозяйкой. Однако сам я нанял на высшие должности много женщин, и они были среди моих лучших сотрудников. Часто они оказывались намного эффективнее, чем окружающие их мужчины. Луиза Саншайн была исполнительным вице-президентом моей компании более 10 лет. Она всегда была неутомимым бойцом. Бланш Спарк – исполнительный вице-президент, которая управляла всеми продажами и отвечала за дизайн интерьеров зданий. Один из лучших продавцов и менеджеров, которых я когда-либо встречал. Норма Фердерер – мой исполнительный ассистент. Милая, очаровательная и классная. Она все еще под руководством начальника, но люди, которые думают, что ею можно помыкать, быстро понимают, что очень ошибаются. Ивана, моя жена, отличный менеджер, которая очень хорошо обращается со своими сотрудниками, будучи при этом очень требовательной и склонной к конкуренции. Сотрудники уважают ее, поскольку знают, что она так же строга к ним, как и к себе». Мы начали снос здания Бонвиттеллер 15 марта 1980 года. И почти сразу я оказался внутри серьезного конфликта вокруг двух барельефных скульптур в стиле ар деко украшавших здание. Весь 1979 год, долгое время после того, как я объявил о своих планах и начал переговоры по землеотводу, никто не проявлял никакого интереса к этим фризам. Никто из представителей земельных органов, охраны памятников и местной общины даже не задумывался об их сохранности. Наконец, в середине декабря 1979 года, незадолго до того, как я должен был начать строительство, мне поступил звонок от кого-то из музея Метрополитен с вопросом, не рассматривал ли я возможность передачи этих фризов и некоторых железных решеток музею. «Я сказал, что если фризы можно спасти, я буду рад пожертвовать их музею». А произошло то, что когда мы начали снос и дело дошло до этих фризов, мои ребята пришли ко мне и сказали, «Мистер Трамп, эти штуки намного тяжелее, чем мы предполагали, и если вы хотите попытаться спасти их, нам нужно будет добавить леса для безопасности, а это займет минимум несколько недель». Мои текущие расходы на строительный заем были огромными, не говоря уже о дополнительных расходах, связанных с задержкой работ. Я был просто не готов потерять сотни тысяч долларов на спасение скульптур Ардеко, которые, по моему мнению, стоили значительно меньше, а может и вовсе ничего. Так что я приказал своим ребятам ломать их. Чего я не ожидал, так это бури, которую вызовет этот поступок. «На следующий день New йорк Times вышла с заглавной фотографией, на которой рабочий разрушает скульптуры, и следующее, что я узнал, что стал олицетворять все зло современного строительства». Редакционная статья Times описывала снос как памятный случай того, как денежные расчеты перевешивают общественную чувствительность. И продолжала, рассказывая, что «большие здания, очевидно, не делают большими человеческие существа, а большие сделки не превращают их в экспертов по искусству». «Это была не та реклама, которую вам хотелось бы получить». Оглядываясь назад, я жалею, что отдал указание уничтожать скульптуры. Я не уверен, что они действительно были ценными, и до сих пор считаю, что многие мои критики были жуликами и лицемерами, но понимаю, как некоторые события могут приобретать символическую важность. Честно говоря, я был слишком молод и, возможно, слишком торопился, чтобы принять это в расчет. Дело в том, что вопреки тому, что думают некоторые люди, я не стремлюсь быть плохим парнем, когда в этом нет никакой необходимости. Ирония в том, что все это противостояние, возможно, даже стало плюсом для меня при продаже Трамп Таура. Статьи об этом неизменно начинались со слов «Чтобы расчистить место для самого роскошного в мире здания...» И хотя почти все печатные новости были негативными, их было очень много. И это привлекло огромное внимание к Трамп Тауру. Мы почти сразу увидели подъем в продажах квартир. Я не говорю, что это хорошо, и на самом деле это, наверное, показывает, в каком порочном мире мы живем. Но я бизнесмен, и я выучил этот урок. Хорошая реклама предпочтительнее, чем плохая, но в конечной перспективе плохая реклама иногда лучше, чем никакой. Короче говоря, конфликты продаются. Как оказалось, продает и гламур. Еще до того, как началось строительство, я начал понимать, что Атриум может оказаться одной из самых ослепительных частей Трамтауэра. Сначала я хотел сделать там просто привлекательные условия для продавцов, но когда увидел окончательные рисунки и модель, то понял, что он может быть по-настоящему зрелищным. Я также решил, что потрачу столько, сколько потребуется, чтобы атриум реализовал свой потенциал. Наверное, лучший пример это мрамор. Сначала я хотел использовать коричневый парадизо, который так успешно был применен в лобби Гранд Хаят. Но в конце концов, то, что может отлично подойти для отдельного лобби, не всегда хорошо для розничного магазина в Атриуме. Дер, Ивана и я просмотрели сотни образцов мрамора. Наконец, мы вышли на сорт «Бречея Фернихе», Редкий мрамор, цвет которого раньше не видел никто из нас. Изысканная смесь персикового и двух оттенков розового, от которого просто перехватывало дыхание. Конечно, он был невероятно дорогим. Отчасти потому, что это был очень неоднородный мрамор. Отправившись на карьер, мы обнаружили, что многие куски содержали большие белые пятна и белые прожилки. Для меня это выглядело неприятно и уничтожало красоту камня. Так что закончилось все тем, что мы отправились на карьер с черной клейкой лентой и сами отмечали лучшие образцы. Остальное отбраковывали, наверное, 60% общего количества. К тому времени, как мы закончили, верхушка горы была снята, а карьер сильно исчерпан. Далее я убедился, что резать и укладывать мрамор будут лучшие мастера, поскольку если ваши рабочие не будут лучшими, вы получите неровные края, плохое совпадение и асимметрию, и весь эффект пропадет. Этот эффект был еще более важен от того, что мы использовали очень много мрамора на полы и стены шести первых этажей. Это создавало ощущение роскоши, волновало. Люди неизменно оценивают атриум и особенно цвет мрамора как дружелюбный и украшающий, но в то же время насыщенный и активизирующий. Все то, что нужно чувствовать людям, прохаживающимся по магазинам. Вам комфортно, но вас подстегивают потратить деньги. Конечно, мрамор был лишь частью этого. Все пространство атриума было драматичным и разнообразным. Вместо того, чтобы сделать алюминиевые рейлинги, что дешево и практично, мы использовали полированную медь Это было намного дороже, но более элегантно и прекрасно сочеталось с цветом мрамора Еще мы задействовали много отражающего стекла, особенно на сторонах эскалатора Это было крайне важно, поскольку заставляло достаточно маленькое внутреннее пространство выглядеть намного больше и интереснее Ощущение пространства поддерживалось и тем, что во всем атриуме мы возвели только две структурные колонны. В результате, где бы вы ни стояли, получался беспрепятственный обзор и ощущение большой открытости. Третьим элементом, добавлявшим пространству драматизма, стал тот, против которого я изначально сопротивлялся – сделать вход с Пятой Авеню необычайно большим. Строительные нормы требовали ширины только в 15 футов, и я не хотел терять больше, чем должен, ширины входящего на Пятую Авеню торгового пространства. Однако город активно настаивал на входе в 30 футов, и я неохотно согласился. Это стоило мне определенного количества ценной торговой площади. Но теперь я думаю, что то, что я получил взамен, зрелищный вход, более чем стоил этого». Здесь я полностью отдаю должное городской градостроительной комиссии. Последним элементом атриума стала вода, бегущая по восточной стене. Водопад был высотой почти 18 футов, и его постройка стоила почти 2 миллиона долларов. Большинство моих людей сначала одобрили картины на стенах. Мне это показалось старомодным, неоригинальным и просто не особенно волнующим. И оказалось, что водопад сам по себе стал формой искусства, практически скульптурной стеной. Кроме того, он привлекает гораздо больше внимания, чем привлекла бы стена даже с самыми прекрасными картинами. Если большинство торговых центров преуспевает в основном от того, что они безопасные и однородные, я убежден, что атриум Трамп Таура преуспевает по противоположным причинам. Он выдающийся, и пройти через него значит пережить определенный опыт, вы будто попадаете в страну чудес. Мы хотели создать это ощущение и в самих квартирах. Самым эффектным элементом, что мы могли предложить, стали, конечно же, виды. Поскольку жилые квартиры начинались лишь на 30 этаже, большинство из них были выше окружающих зданий, что означало виды на Центральный парк на севере, на Статую Свободы на юге, Истривер на востоке и Гудзон на западе. В дополнение, зубчатая конструкция здания давала главным комнатам здания виды как минимум на два направления – И чтобы убедиться, что мы воспользовались этими видами в полном объеме, были сделаны огромные окна, практически от пола до потолка. Я бы сделал окна именно от пола до потолка, но мне сказали, что если под окном не будет некоторого основания, люди могут испытывать головокружение. Интересно, что внутреннее наполнение квартир было не столь важным, чем многие другие элементы. Мы быстро поняли, что покупатели, которые тратят 1 миллион долларов на жилище с двумя спальнями или 5 миллионов на дуплекс с четырьмя спальнями, все равно наймут собственного дизайнера, разгромят квартиру и перестроят все по собственному вкусу. В конце концов, причина, по которой мы смогли назначить беспрецедентные цены на квартиры, лежала за пределами любых роскошных условий, которые мы предоставляли. Дело в том, что помимо смеси дизайна, материалов, локации, рекламы, удачи и попадания во время, Трамп Тауэр обладал какой-то мистической аурой. Многие здания могут быть успешными, но я убежден, что только одно в какое-то конкретное время может добиться смеси качеств, необходимых для привлечения лучших покупателей и назначения самых высоких цен. Последним зданием до Трамп Тауэра, добившимся этой мистики, стал Олимпик Тауэр, построенный в 1970-х на 51-й улице, уходящей от 5-й авеню. Здесь ключевым ингредиентом стало то, что им владел Аристотель Анасис. В то время Анасис жил удивительной жизнью. Он был женат на Джеки Кеннеди и был настоящим завсегдатаем модных курортов, владельцем вилл по всему миру, огромной яхты и даже собственного острова Скорпиуса. Он был очень богатым и очень горячим, и хотя здание Олимпик Тауэра само по себе не было особенно волнующим или привлекательным, это был правильный продукт, созданный правильным человеком в нужное время». Он точно снял сливки с рынка, украв его у еще одного построенного в то же время люксового здания на Восточной 57-й улице – галерее. Как оказалось, Трамп Тауэр тоже украл рынок у потенциального главного конкурента. Задолго до того, как я купил участок Бонуиттеллер, другой застройщик объявил о планах построить огромный дом над музеем современного искусства недалеко от 5-й авеню на 53-й улице. По всему здесь должен был быть невероятный успех. Связь с музеем была очень престижной, локация считалась отличной. Архитектор Сезар Пелли был человеком с большим именем, и застройщик ясно дал понять, что не пожалеет средств на то, чтобы построить лучшее. Однако Трамп Тауэр продался намного лучше, чем Мюзеум Тауэр. Прежде всего, хотя мы начали строить позже, продавать квартиры начали одновременно с Мюзеум Тауэр. С самого начала я видел, что у нас есть определенные преимущества. Очевидно, что у нас была лучшая локация на Пятой Авеню. Но кроме того, Мьюзеум Тауэр не обладал вдохновляющей формой. Фасад из многоцветного стекла не был чем-то удивляющим, а лобби выглядело просто как еще одно лобби. И, наконец, Мьюзеум Тауэр плохо рекламировали. Объявления о продаже были скучными, в них не предполагалось попытки создать волнение, и это все превратило его просто в среднее здание. Мы же, напротив, бросили все силы на рекламное продвижение до самых небес. С самого первого дня мы решили продавать Трамп Тауэр не просто как красивое здание в отличном месте, но как событие. Мы позиционировали себя как единственное место для жизни очень богатых людей, самый горячий пропуск в город. Мы продавали сказку. Единственным рынком, за которым мы решили не следовать, были люди с большими деньгами, но со старыми взглядами, которые все равно хотели жить в старинных зданиях. Однако мы могли обратиться к нескольким другим категориям богатых людей. Мы были естественным выбором для людей, связанных с шоу-бизнесом, поскольку создали что-то очень гламурное. Еще одним большим рынком были иностранцы, европейцы, южноамериканцы, арабы и азиаты. В сущности, мы предлагали им моментальное преимущество. В тот момент, когда мы начали продавать квартиры в Трамп Тауэре, это был практически единственный кондоминиум в Нью-Йорке. Чтобы купить здесь квартиру, вам нужны были только деньги. Чтобы купить кооператив, чем являлось большинство домов в Нью-Йорке в то время, Вам нужно было одобрение от его совета директоров, обладавшего смешными субъективными правами, в том числе правом требовать любую финансовую информацию, рекомендации и проведение собеседования. Потом они могли отклонить вашу кандидатуру по любой причине, которую вам не объяснят. Это лицензия на дискриминацию. Самое плохое, что многие из этих кооперативных директоров получают удовольствие от такой демонстрации власти. Это абсурдно и, вероятно, незаконно, но для Трамп это оказалось прекрасно. Многие богатые иностранцы не имели подходящих для кооперативов общественных рекомендаций или не хотели, чтобы их внимательно рассматривала кучка любопытных незнакомцев. И они шли к нам. Я запомню то утро перед началом продаж, когда одна из моих менеджеров по продажам вбежала в мой кабинет. «Мистер Трамп», — сказала она, — «у нас проблема». «Мьюзеум Тауэр только что объявил цены, и они намного ниже наших». Я на минуту задумался и понял, что на самом деле правда в обратном. Проблемы себе создал Мьюзеум Тауэр. Покупатели, за которых мы боролись, не смотрели на скидки на квартиры. Они могли хотеть скидок где угодно в других областях, но когда речь заходила об их доме, они хотели лучшего, а не лучшей цены. Назначив цены на квартиры ниже, чем у нас, владелец Мьюзеум Тауэр заявил, что его дом не настолько хорош, как Трамп Тауэр. Многие люди считают, что мы работали на привлечение в Трамп Тауэр знаменитостей или наняли модных специалистов по связям с общественностью для продвижения нашего здания. Правда в том, что мы никогда не нанимали кого-то для работы по связям с общественностью. И каждая звезда, купившая квартиру, Джонни Карсон, Стивен Спилберг, Пол Анка, Либерачи и многие другие, пришла именно к нам. Я не создавал никому из них специальных условий. Другие застройщики снижают цены, чтобы привлечь звезд и знаменитостей, но для меня это признак слабости. Если знаменитость готова заплатить полную цену, то это что-то значит. Если какая-то статья в прессе о знаменитостях и помогала продвижению Трампаура, то подозреваю, что это статья о покупке, которая так никогда и не случилась». Вскоре после начала продажи квартир мне позвонил один репортер и спросил, правда ли, что в Трам Тауэре купил квартиру принц Чарльз. Случилось это в ту неделю, когда принц Чарльз и леди Диана поженились, и об этой паре говорил весь мир. Нашей политикой было не комментировать продажи, и именно это я и сказал репортеру. Другими словами, я отказался подтверждать или опровергать какие-то слухи. Видимо, после этого репортер решил позвонить в Букингемский дворец. Королевская чета к тому времени отправилась проводить медовый месяц на яхте «Британия», так что спикер Букингемского дворца сделал то же, что и я, не смог подтвердить или опровергнуть какие-либо слухи. «Прессе только это и было нужно». В отсутствие опровержения, история о том, что королевская чита рассматривала покупку квартиры в Трамптауэре, украсила первые страницы газет по всему миру. Конечно, это не принесло нам вреда, но заставило меня посмеяться. Всего месяц назад принц Чарльз был в Нью-Йорке с визитом, и Ира ответила на это мощными протестами. «Когда принц Чарльз пришел в Линкольн-центр на концерт в один из вечеров, на улице стояли сотни протестантов. Они свистели, кричали и бросали бутылки. Наверное, для него это был пугающий опыт, и я сомневаюсь, что у него осталось большое желание получить квартиру в Нью-Йорк-Сити». Кроме того, хотя Трамп Тауэр – отличное здание, я подозреваю, принцу Чарльзу было бы трудно привыкнуть к любой квартире после того, как он вырос в Букингемском дворце. При таком высоком спросе нашей маркетинговой стратегией было набивать себе цену. Это была техника обратных продаж. Если ты сидишь в офисе с контрактом в руках, ждешь, когда же сможешь провести первую продажу, людям становится очевидно, что спрос на квартиры не особенно высок. Мы никогда не торопились подписывать контракт. Когда люди приходили, мы показывали им образец квартиры. Садились, разговаривали и, если они были заинтересованы, объясняли, что на самые желанные квартиры существует лист ожидания. Чем более недоступными казались квартиры, тем больше люди их хотели. Спрос возрастал. Я продолжал поднимать цены. Всего 12 раз. Продавать мы начали гораздо дороже, чем Олимпик Тауэр. До тех пор самое дорогое здание в Нью-Йорке. И за короткое время почти удвоили цены на лучшие квартиры на самых высоких этажах. Люди покупали квартиры с двумя спальнями по полтора миллиона долларов, и еще не закончив строительство, мы продали подавляющее большинство помещений. Циклы покупок в Трамп Тауэре стали чем-то вроде барометра, происходящего в мировой экономике. Поначалу крупными покупателями были арабы, когда цены на нефть били все рекорды. Потом цены на нефть, конечно же, упали, и арабы отправились домой. В 1981 году началась волна покупателей из Франции. Я был не вполне уверен, но потом понял, что причина в том, что президентом был избран Франсуа Миттеран, и все богатые и умные сразу поняли, что он навредит французской экономике. Дело было не только в том, что он был социалистом и начал национализировать компании, а в том, что он оказался опасным человеком. Что вы скажете о человеке, который ходит и предлагает ядерные технологии тем, кто больше предложит? Ниже прогнуться уже невозможно. После европейского цикла был южноамериканский и мексиканский, когда доллар был низким, а их экономики казались еще достаточно крепкими. Потом, когда началась инфляция и их валюты девальвировались, а правительства попытались ограничить отток капитала, цикл закончился. За последние несколько лет у нас были еще две группы покупателей. Одна – американцы, а именно типы с Уолл-стрит, брокеры и инвестиционные банкиры, кто постоянно зарабатывал состояние на безумствах бычьего рынка. Это смешно, когда вы об этом задумываетесь. Биржевые брокеры, которым едва ли по 25 лет, внезапно заработали 600 тысяч долларов, потому что клиенты, которых они никогда не видели, звонят им и говорят Я возьму 50 тысяч акций General Motors Брокер нажимает кнопку на компьютере и вуаля, ему оседает огромная комиссия Как только рынок акций упадет, а он упадет, поскольку тоже действует циклами, большинство этих парней окажутся на улице в поисках работы. Еще одни новые покупатели – японцы. Я крайне уважаю то, что японцы сделали со своей экономикой, но, как по мне, вести с ними дела очень сложно. Для начала встречаться с вами они приходят группами из 6, 8 или даже 12 человек. Так что, чтобы совершить какую-то конкретную сделку, вы должны убедить их всех. Может быть, у вас получится с одним, двумя или тремя, но убедить всех 12 намного труднее. Кроме того, они редко улыбаются и остаются очень серьезными. Для них бизнес не веселье. К счастью, у них много денег, и кажется, им нравится недвижимость. А плохо то, что десятилетиями и до сегодняшнего дня богатели они в значительной мере за счет того, что закручивали для США гайки в рамках ведущейся исключительно в собственных интересах торговой политики, которую наши политические деятели никогда не могли понять и которой не умели противодействовать. Все 263 квартиры в Трамп Тауэре оказались настолько востребованными, что я решил придержать от продажи дюжину или около того, как отдельный оператор всегда придерживает свободным небольшой набор комнат на экстренный случай. Это был способ сохранить возможности, особенно для меня самого». Сначала я решил забрать для своей семьи один из трех трехэтажных пентхаусов на верхних этажах общей площадью около 12 тысяч квадратных футов. Мы переехали туда в конце 1983 года. Мне предлагали до 10 миллионов долларов за каждую смежную с моей квартиру, но я сопротивлялся продаже, думая, что, может быть, потом захочу больше места для себя самого. В конце концов, так и получилось». В середине 1985 года я получил приглашение от Одна Нахашоги, выходца из Саудовской Аравии и в то время миллиардера, прийти в его квартиру в Олимпик Тауэр. Я пришел и еще не зайдя собственно в квартиру, был поражен огромными размерами комнат. Там была самая большая гостиная из всех, что мне доводилось видеть. В моем триплексе было достаточно места, но я подумал, что за черт, почему бы мне не иметь именно такую квартиру, как я хочу, особенно если я построил целое здание. Я решил занять еще одну квартиру на трех верхних этажах и объединить ее с моей. На ремонт ушло почти два года, но не думаю, что где-то в мире есть квартира, что сравнится с этой. И хотя, честно говоря, я не могу сказать, что мне нужна гостиная 80 футов. Мне просто доставляет удовольствие то, что она у меня есть. Мы были крайне успешны в привлечении в Трамп Тауэр лучших покупателей квартир. И не менее успешны в привлечении ритейлеров в наш атриум. Началось все с того, что Эспрей, базирующийся в Лондоне магазин, продающий роскошный хрусталь, драгоценности и антиквариат, выбрал наш Атриум для первого за 200 лет работы филиала. Сначала они взяли небольшой магазинчик, но бизнес пошел настолько хорошо, что они с тех пор значительно расширили занимаемую площадь. Конечно, качество привлекает качество. Не успев оглянуться, мы уже имели договоры на аренду с лучшими мировыми марками – Эспрей, Чарльз Джордан, Бучелати, Кортьер, Марта, Гарри Винстон и многими другими. Конечно, не повредило и то, что в апреле 1983 года, сразу после открытия Атриума, мы получили хорошую рецензию от Пола Голдбергера, заменившего Аду Луис Хакстейбл на посту архитектурного критика «Таймс». Статья была озаглавлена «Атриум в Трампауэре. Приятный сюрприз». Начиналась она, по сути, с того, что другие критики ошибались. «Атриум», — писал Голдбергер, — оказался намного более приятным дополнением к городскому пейзажу, чем преподносили это оценщики от архитектуры. Далее говорилось, что он вполне может стать самым приятным внутренним общественным пространством, что сделан или будет сделан в Нью-Йорке за ближайшие несколько лет. Он теплый, роскошный и даже головокружительный. В любом случае намного более радушный, чем общественные аркады в таких зданиях, как Олимпик Тауэр, Галерея и Сити Корп Центр. Этот обзор дал два положительных результата. Во-первых, он подкрепил в ритейлерах, занявших помещение в Атриуме, и людях, купивших квартиру в Трамп Тауэре, убежденность в том, что они сделали наилучший выбор. А во-вторых, что более важно, это помогло привести в Атриум новых продавцов. Именно они, конечно, были главной причиной его успеха. Странно, что никто изначально не мог до конца поверить в коммерческий успех Атриума. Ложные слухи циркулировали с самого дня открытия. Первый состоял в том, что поскольку это место привлекает туристов, никто там ничего не купит. Другой, что европейские ритейлеры оставались здесь только потому, что их магазины функционировали как хорошо заметная, но несущая убытки витрина. В то время статьи утверждали, что магазины на нижнем этаже чувствовали себя хорошо, а на верхних гораздо хуже. Репортер из New York Таймс пришел пообщаться со мной только в 1986 году и, очевидно, он готовился разнести атриум в пух и прах. Вместо этого он тщательно выполнил свою журналистскую работу и закончил тем, что написал статью на первую полосу бизнес-раздела о невероятном успехе нашего атриума. В пригородных торговых центрах за первые несколько лет, как правило, происходит ротация как минимум трети первоначального состава ритейлеров. Трамп Тауэр за первые несколько лет потерял лишь несколько своих арендаторов. Что еще более важно, как только какой-то арендатор уходит, его сразу же заменяет один из пятидесяти других магазинов, находящихся в нашем листе ожидания. Магазины с самым дорогим в мире ассортиментом в нашем атриуме благоденствуют Конечно, не все арендаторы высокого уровня нашли это место подходящим для себя Лучший пример – опыт Лоеве, кожгалантерейного ритейлера, ставшим одним из первых арендаторов У Лоеве прекрасные товары Но оказалось, что богатая женщина может заплатить тысячи долларов за ювелирное украшение или вечерний наряд в соседнем магазине, но при этом не готова заплатить три тысячи долларов за кожаные брюки Лоэвэ, какими бы мягкими они ни оказались и как бы не льстили ее фигуре. Так что у Лоэвэ не получилось. Но в итоге все сложилось хорошо. «Эспрей», ювелирная компания, которая отлично чувствовала себя рядом, заняла место Лоэвэ. Таким образом, Лоэвэ вышла из долгосрочной аренды, и «Эспрей» получила дополнительно 4600 квадратных футов площади, которая очень хотела, а я приобрел отличного арендатора. Последним элементом огромного успеха Трамп Тауэра стало то, что называлось «налоговая льгота 421А». Ирония в том, что на получение 421А времени ушло больше, чем на то, чтобы собрать участок и полностью завершить строительство Трамп Тауэра. Город ввел в действие закон о 421А в 1971 году для поощрения жилищного строительства. В обмен на разработку и улучшение участка город на 10 лет снижал застройщикам налог на недвижимость. Каждые два года скидка уменьшалась на 20%. Любой, кто обращался за льготой 421А, получал ее практически как должное. А потом появился я с Трамп Тауэром. Не было вопроса в том, что она мне положена. Я предлагал взять десятиэтажное здание в плохом состоянии и построить на его месте многофункциональную шестидесятиэтажную этажную башню за 200 миллионов долларов. В отличие от налоговых льгот, которые я получил на Гранд Хаят, где мне простили все налоги, программа 421А не освобождала меня от налоговых обязательств по участку, но освобождала от дополнительных выплат, налагаемых на выросшую оценочную стоимость этого участка. Кто бы мог поспорить с тем, что я улучшил этот участок и способствовал расширению его применения с помощью Трамп Таура? Например, Эд Котч? и причина была никак не связана с обстоятельствами конкретно моего дела все это была политика коч и его заместители чувствовали возможность которой не могли сопротивляться представить себя защитниками потребителей схватившимися с жадными застройщиками. С точки зрения отношений с общественностью, я был очень уязвим. Было вполне очевидно, что Пятая Авеню точно не была маргинальным районом, и что я, вероятно, преуспел бы с Трамп Тауэром, даже если бы не получил налоговых льгот. Но в моем сознании все это не имело никакого отношения к моему законному праву на 421А». В декабре 1980 года я впервые подал заявку на 421А. Месяцем позже встретился с Тони Глайдманом, представителем городского департамента по сохранению и развитию жилищного фонда, чтобы лично представить свое дело. В марте Глайдман и его департамент отклонили мое заявление. Я позвонил Кочу и сказал, что считаю решение несправедливым, не собираюсь сдаваться, и город потеряет огромное количество денег на судебное разбирательство, в котором я со временем выиграю. В апреле 1981 года я обратился в Верховный суд штата Нью-Йорк с заявлением по статье 78, пытаясь изменить решение города. Суд встал на мою сторону, но апелляционный суд вернул прежнее решение – Тогда я подал иск в высший судебный орган штата, в Кассационный суд. В декабре 1982 года, почти через два года после моего первого обращения, Кассационный суд единогласно, (7:0) признал, что город неправомерно отказал мне в налоговых льготах. Но вместо того, чтобы просто вынести решение пересмотреть городу мой налог, суд присудил пересмотреть «моё обращение». Они это сделали и снова отклонили. Теперь я был настолько разъярен, что стоимость судебного разбирательства уже не имела значения. Мы снова подали заявление по 78 статье, и сценарий в точности повторился. Мы выиграли в Верховном суде, получили обжалованное решение из апелляционного суда и снова оказались на пороге кассационного суда. Мой адвокат Рой Кон проделал блестящую работу, выступая перед семью судьями, даже не заглянув в записи. На этот раз суд снова присудил единогласно, что нам положены эти льготы, и дал распоряжение обеспечить их нам без дальнейшего промедления. Это стало вишенкой на торте. К тому времени Трамп Тауэр пользовался невероятным успехом. Он дал мне известность, доверие и престиж мы также добились потрясающих финансовых успехов. По моим подсчетам, весь проект, включая землю, строительство, затраты на архитектуру, рекламу, продвижение и обслуживание кредита, составили примерно 190 миллионов долларов». Однако продажи квартир на настоящий момент принесли 240 миллионов, что означает, что еще до подсчета доходов от магазинов и офисов мы получили прибыль от Трамп Таура примерно в 50 миллионов долларов. Также я заработал около 10 миллионов долларов, выступая агентом по продаже квартир в Трамп Тауре. И, наконец, аренда офисного и торгового пространства также приносит много миллионов, почти всю эту прибыль. Подводя итоги, можно сказать, что «Трамп Тауэр» стал чем-то гораздо большим, чем просто еще одной хорошей сделкой. Я живу здесь, я здесь работаю, и я по-особенному к нему отношусь. Из-за своего особенного отношения к «Башне» в 1986 году я выкупил своего партнера «Эквитейбл». Произошло это потому, что Эквитейбл поставил нового человека на управление своей нью-йоркской недвижимостью Однажды этот парень позвонил мне и сказал «Мистер Трамп, я тут просматривал книги и хотел бы, чтобы вы объяснили, почему мы так много тратим на содержание Трамп Таура На самом деле мы тратили около 1 миллиона долларов в год, то есть почти ничего Но объяснение было очень простым Когда ты устанавливаешь высочайшие стандарты, то соответствовать им стоит дорого. Простой пример. Моей политикой было полировать всю медь в атриуме дважды в месяц. Почему, спросил этот человек, мы не можем сэкономить, проводя полировку раз в пару месяцев? Сначала я вел себя цивилизованно. Я пытался объяснить, что одним из ключей к успеху атриума была его безупречная работа. Я также сказал, что не намерен менять свою политику и предположил, что возможно именно этому директору стоит взять денек на размышления о том, действительно ли он хочет продолжать давить в этом направлении. Он перезвонил мне через 24 часа и сказал, что подумал и все же хочет продолжать искать возможности сокращения бюджета. Вероятно, это и стало концом моего партнерства с Эквитейбл. Как бы мне не нравилась эта компания, я не был намерен проводить легкомысленные эксперименты с тем, что было таким успешным, чтобы сэкономить немного денег. Сделать это означало бы предаться самоуничтожению. Я был расстроен, но решил воспринимать ситуацию философски. Я отправился к своему другу Джорджу Пикаку, главе отдела недвижимости в Эквитейбл, и объяснил, что у нас есть проблема и что у нее, кажется, нет решения. Поэтому я хочу выкупить долю Эквитейбл. В короткое время мы заключили сделку, и теперь я единолично владею Трамп Тауэром. После подписания контракта я получил письмо от Джорджа Пикака, заканчивающееся словами. Как часто бывает в нашей жизни, время требует перемен, и лучше всего просто принять этот факт. Как бы то ни было, я всегда буду гордиться своей причастностью к созданию Трамптаура и с удовольствием вспоминать нашу работу над осуществлением этого замысла. Я был очень счастлив получить это письмо. Это был отличный способ завершить партнерство, которое с самого начала было первоклассным.